Глава вторая. Двое из ларца. Александр Шпаков. Фитнес-инструктор и модель. Большой поклонник путешествий, экстремальных видов спорта и модификации тела. Последние года два 3 практически отошел от спорта из-за серьезной травмы спины и живет тихо, спокойно, практически незаметно. «А чем именно живет?» «В смысле, чем зарабатывает?» «Свой бизнес, производство и продажи спортивного питания. Плюс у него довольно крупный тату-портал». дон да сам здоровенный такой тату-порталище!» «Не выдержал наш техник». «Объемные голографические татуировки, индивидуальный дизайн, печать на любой части тела при помощи обычных пластеров». «То есть это я могу, не вставая с места?» «Заказать татуху и тут же получить готовый принт, просто сунув руку в пластр Вмешался седьмой. «Или задницу. На руках у тебя уже места нету. А с чего ты взял, что у него на заднице есть свободное место?» Хохотнул двенадцатый. «Тихо, тихо! Разошлись!» Второй даже встал, нависая над собравшимися. «Как дети малые, честное слово!» «В общем, я бы с ним поработал!» Подытожил аналитик. Если он ограничен в перемещениях из-за травмы, то большую часть времени проводит именно в виртуальности. Так это же нам на руку? Наталья не может покидать игру, и не нужно придумывать алиби для семьи и коллег, раз их у него нет. Но это также значит, что у него в игре большой круг общения и обязанностей, сложившийся характер и манера поведения, известные множеству людей. Наверняка свой экспрессивный образ жизни он перенес и в мир фантазий. А эту информацию нам получить не так-то просто. Прямого доступа к его аккаунту и логам у нас нет. Предлагаю его убрать. Физически. Все же это было частное охранное агентство, в котором работали бывшие военные, полицейские и телохранители. Вот и проблемы они предпочитали решать быстро, эффективно и радикально. Ты сперва грязные тарелки за собой убирать научись. Тоже мне, стиратель. Еще неизвестно, удастся ли к нему подобраться и вообще отыскать. В любом случае, время еще есть, с кем работать, понятно. Иван второй повернулся ко мне. Мы свяжемся с вами в восемь вечера, по времени сервера. Несмотря на то, что я действительно уже задержался в реальности, складывалось впечатление, что от меня просто пытаются поскорее избавиться. Да, уже возвращаюсь. Я бросил прощальный взгляд на проекцию жуткого татуированного рептилоида. Интересно, а если случится разрыв коннекта с игрой, может ли чисто теоретически случиться так, что они обменяются не только виртуальными, но и реальными телами? Бррр! Такого Ташка точно не переживет. Вернувшись в игру, я первым делом проверил входную дверь. Судя по всему, в комнату никто не заходил. Я выложил перед собой груды черепков и поднял логи. Гостям не из чего пить. Выходит, мне нужно превратить это в посуду. Интересно, что конкретно Табар имел в виду? Кружки или кувшины? Можно было использовать на эти обломки умение восстановления керамики. Вот только автором этих изделий был не я, что втрое снижало шанс на успешный ремонт. К тому же неизвестно, что тут гном намешал. Какие-то куски могли отсутствовать а то и вовсе сложится в ночной горшок, с него станется. Поэтому я поступил проще. Достал из своих запасов два кувшина и пять кружек, на которых когда-то оттачивал навыки гончарного искусства. Во-первых, они были довольно симпатичными и украшены затейливыми узорами, потому как мастер Клей разбивал в дребезги любые поделки своих учеников, которые считал неказистыми и заставлял переделывать так что мы старались работать аккуратно и с фантазией. Во-вторых, как и почти все изделия, созданные учениками мастера Клея, они обладали особыми свойствами, которые очень тяжело или и вовсе невозможно получить при использовании обычных ремесел, доступных игрокам. Например, бездонный кувшин для вина вмещал в себя 10 литров вина или всего 2 литра любых других напитков. практичный охладитель поддерживал постоянную температуру в 5 градусов, даже в самую сильную жару или в лютый холод, а любой глоток из чаши прозрения на 5 единиц повышал восприятие на 10 минут. В общем, такое на стол поставить не стыдно и дорогим гостям поднести. Ну и в-третьих, на каждом изделии стояло клеймо автора, то есть мое. «Эй, я таки надеюсь, что могу прямо сейчас получить свою посуду в наилучшем виде, в том числе начисто вымытую и совершенно за бесплатно Раздался требовательный стук в дверь. «Ну надо же! Прошло ровно два часа, если верить логам. Пунктуальности гнома можно позавидовать, а также его хитрости, самоуверенности, жадности и бородатости. У меня-то из растительности. Лишь пучок регулярно выпадающих волос на макушке». Щелкнул замок, и дверь распахнулась. «Готово!» Табар показушно сморщился, разглядывая кувшины и кружки, но в глазах его светилось неподдельное удивление. «Забирай!» – скомандовал он симпатичной прислужнице Неписи, стоявшей за его спиной. Когда девушка ушла, гном, словно заправский фокусник, вытащил из-за уха небольшую чашку. Конечно, на самом деле он достал ее из инвентаря, но сделал это нарочито театрально. Вы умеете делать такие штуки, молчали за свой талант, делая нас нищими и грустными? Разумеется, под нас он в первую очередь имел в виду себя самого, а вовсе не бывший руином. Чаша безудержного веселья. Тип – гончарное изделие. Глина. Качество – редкое. Прочность – 10 из 10. Плюс 10 к на 10 секунд плюс 20% к силе напитков. А, ну да, была такая в моей коллекции. Получилось совершенно случайно, с шансом примерно в 1,2%. И это в мастерской с бонусом плюс 20% к шансу на успех. Да под присмотром мастера Клея. Учитывая ее предельно низкую прочность, даже с укрепляющим узором, производство таких чашечек не просто нерентабельно, а одни сплошные убытки. «А где тут грозный господин?» Вспомнил я про Наташку. «Так его это? Второй грозный господин забрал и пошли по бабам. Из казны сотню тысяч монет вытащили, чтобы заказать фавориток с максимальным обаянием и выносливостью. Красивые!» Гном вздохнул, и в этом вздохе был явно слышен звон покидающих казну монет. «Угу! Выходит, Наташка в чужом мужском теле с каким-то другим драконом...» «Пошла по виртуальным шлюхам. Надо бы спасать сестренку. Но как?» Я быстро нашел влоги Кровавого и переключился на приват. «Сестренка, ты как там?» «Еще не знаю. Кажется, меня хотят напоить и изнасиловать. Это... странно?» «Странно?» Холодная ярость вскипела в моих мертвых виртуальных венах. Кто-то собрался обидеть Наташку. И лишь пару секунд спустя я вдруг понял... Абсурдность всей ситуации. Напивайся до отключки, но не насилуйся. Отозвался я и остановился. Что-то случилось? Едва заметный прозрачный силуэт Арама Авраменко замер рядом. Нет, и надеюсь, и не случится. По законам виртуальных миров запрещено играть аватаром физиологически противоположного пола из-за разницы биологической, химической и черти еще какой. Не то, чтобы такой возможности не было, как раз наоборот. И запрет этот появился не на пустом месте, а после ряда несчастных случаев и судебных исков. Даже трансам и тем, кто сменил пол операционно, приходилось доказывать свою половую принадлежность, проходя серию тестов и исследований. Поэтому при генерации персонажа в любой виртуалке можно было выбирать только свой пол, даже если это игра про динозавров. Капсулы тоже были настроены на пол игрока и семьям заядлых виртуальщиков приходилось покупать как минимум два гроба – мужской и женский. В общем, если Ташка попробует заняться сексом, находясь в мужском аватаре дракона, то могут возникнуть какие-нибудь проблемы, а нам оно ну совсем не надо. Слишком мало информации. Судя по тому, что я видел, этот Шпаков мог оказаться геем, веганам или вообще ратовать за полный ЗОЖ, в том числе и виртуальности. ТАБАР БЕСУ У меня таки есть для вас важная информация, и прошу заметить, практически бесплатно. Мы можем с вами уединиться с неинтимными и некоммерческими намерениями на пару минуточек вашего бесценного времени, через 10 шагов направо. Гномих шагов, прошу прощения. Сообщение гнома застигло меня врасплох. Я взял бывшего казначея в группу отмечавшая его положение иконка на миникарте, мигала в нескольких шагах впереди и чуть правее, прямо в глухой стене или в одном из тайных ходов. Когда мы поравнялись с этим местом, Табар напомнил себе недовольным бурчанием. «Табар, бесу, таки вы будете шагать сюда или мне лично тащить вас за руку, надрывая спину своими непрямыми и неоплаченными обязанностями?» «Подожди тут минутку». У меня важный секретный разговор». Попросил я Сергея и, закрыв глаза, смело шагнул в стену. «Ну, наконец-то!» Гном встретил меня традиционно недовольным ворчанием и с транспарантом в руках. «Серьезно? Он держал в руках большой лист желтоватой бумаги с бессмысленным набором слов и букв? Его толстый короткий палец? И как гномы только ухитряются ювелирничать с какими-то сардельками?» начал выводить на листке замысловатые кривые, складывая слова, буквы и слоги в осмысленные предложения. «Ага, ого, М да Этот самый Шпаков уже дважды менял печень, сидит на строжайших диетах и под обезболивающими, едва способный передвигаться самостоятельно, что для нас очень даже хорошо. Дома находится под постоянным присмотром сиделки, А это уже плохо для нас, разумеется, и по совместительству врача, повара и телохранителя. А что у него? Киборг, что ли? Одежда, продукты, техника, натурализованный уголь для камина и корм для ручной игуаны, автодоставка. Интересно, а в наше восторженно-прогрессивное время вообще еще существует магазин образца на человека, кроме как в виртуальных симуляциях? В общем и целом для нас человек вполне удобный, это этакий заядлый пертаман, ведущий замкнутую одинокую жизнь из-за ошибок бурной молодости. Разве что сиделка – довольно неудобный момент. Но второй – наверняка что-нибудь придумает. Это с одной стороны, но с другой – что будет искать и какой образ жизни вести в виртуальности инвалид, у которого гниет печень, дикие боли и почти полностью изолированный, в своем замкнутом особняке и при этом явно с большими деньгами и связями, да еще и некогда широко популярный в узких кругах спортсмен модель и боди-трансформер. И тут я вдруг понял, что даже не знаю, какой расой играет Кровавый. С него станется и какую-нибудь экзотику купить стоимостью в небольшую квартиру. без Кровавому Дракону. сестренка ты как? Кровавый Дракон Бесу. Пью, пью, Шс. лопну вся без кровавому дракону лопнуть это хорошо «Продолжай в том же духе судя по характерной иконке пивной кружки рядом с текстом привата наташки собеседник находится в состоянии сильного алкогольного опьянения в общем пока что все шло по плану кстати вами бил весьма заинтересован один категорически асимметричный господин вспомнил вдруг табар присоединившийся к нам после тайной беседы. А Рам, на глазах которого сперва пропал, пройдя сквозь стену, а потом появился снова, да еще и волоча за бороду упирающегося гнома, лишь двусмысленно ухмыльнулся Все эти хитрости с невидимыми проходами и зачарованными тайниками вряд ли были способны обмануть юного бога. Интересно, она что способна его проклятия и благословение Фокусы Оя и Нааму... Меня уже не раз выручали, и лично я был бы не против расширить запас божественных палочек-выручалочек. Но додумать эту заманчивую мысль мне не дало очередное сообщение от сестры. «Кровавый дракон Бесу. Брат Тик К... Яв...» Окончанием фразы, похоже, стал оглушительный грохот этажом выше, сопровождавшийся лязгом железа, испуганным женским визгом и чем-то довольным раскатистым ревом. «Я визову пару крепких ребят с носилками за счет нових хозяев замка?» Повернулся ко мне гном. «Две пары!» Припомнил я новые габариты персонажа Натальи. «И с балдахином от мух. Согласно кивнул Табар. «Ну вот, по крайней мере, на ближайшее время об одной проблеме можно забыть». «Так что там насчет асимметричного господина?» Вспомнил я слова бывшего казначея. «Его звать мясник По!» Кажется, это ихний не, не то палач, не то просто любитель наряжаться в красный колпак на все лицо и рубить запеченного в трюфлях хряка большим жутко страшным топором. И его очень заинтересовала ваша миска безудержного откровения. И пахло белая береза березой, солнцем и травой. Настроенный мной фильтр автоматически заменил матерные слова на строки какого-то стихотворения. Но уж поверьте, ругался я совсем не в рифму. Потому что этот жуткий предмет производства зомби-керамик Корпорейтед не должен был оказаться на праздничном столе. И я вообще думал, что давно его уничтожил».